Вернувшись домой, точнее в коммуналку, которую она пока не могла назвать своим домом, Сима погрузилась в безрадостные размышления. Алёна, малознакомая девушка, которая вызвалась пораспрашивать в разных фирмах о Сергее, была убита. Может быть, её смерть никак не связана с этими расспросами, но от чего-то Сима не верила в то, что это случайное совпадение. А ещё эта встреча на улице Она приняла за Сергея какого-то совершенно постороннего человека. Неужели у неё начинается психическое расстройство? В дверь её комнаты постучали. Это был Тимофей, который позвал её ужинать. Сима пообещала прийти через несколько минут, и как раз в это время зазвонил её мобильный телефон. Сима схватила телефон, взглянула на дисплей, номер на нём был совершенно незнакомый. Она вспомнила, что вчера ей также позвонила Алёна, И чем это кончилось? Первым её побуждением было не отвечать на звонок, но потом она подумала, что нельзя прятать голову в песок, как страус. Нельзя прятаться от проблем. Вдруг это важный звонок, который поможет ей разобраться в ситуации. Она нажала кнопку и поднесла телефон к уху. Это Симона? Раздался в трубке мужской незнакомый голос. Да, это я, осторожно ответила Сима. А вы кто? Вы меня не знаете, проговорил собеседник. Я знакомый Сергея Вяхирева. Сима хотела забросать незнакомца вопросами: где Сергей, что с ним, давно ли этот человек его видел? Но осторожность взяла верх, и она промолчала, ожидая продолжения. Мы с Сергеем знакомы с детства, вместе учились, продолжил незнакомец. Я сегодня приехал в Питер, хотел с ним увидеться, но его телефон не отвечает. А мы с ним так давно не виделись. Сима едва сдержала вздох разочарования. Она-то думала, что этого человека прислал Сергей, что сейчас он передаст ей что-то важное. Вдруг ему плохо, вдруг он попал в аварию или в какой-то криминал. Но нет. Похоже, что этот незнакомый тип сам хотел что-то узнать про Сергея. Интересно, ему-то это зачем? Он в командировке, проговорила Сима, порадовавшись, что не наболтала лишнего, а в следующую секунду вспохватилась. А откуда у вас мой телефон? Сергей дал, ответил незнакомец, не задумываясь. Но вы же сказали, что давно с ним не виделись. Совершенно верно, не виделись давно, но по телефону-то мы разговаривали. Понятно, протянула Сима, хотя ей это объяснение показалось не слишком правдоподобным. Для чего Сергею понадобилось давать её номер телефона совершенно незнакомому человеку? Ну ладно, допустим, это и правда его друг. Но от чего Симон ничего о нём не знала? Она, конечно, многого не знала про Сергея. Однако как-то это странно насчёт номера телефона. И для чего Симона нужно этому типу? Он тоже ищет Сергея, это ясно. Но вот с какой целью? А надолго он уехал? спросил мужчина. Недели над две. Ох, как неудачно. В голосе незнакомца явственно прозвучало разочарование. «А я здесь буду только несколько дней. Симона, а мы с вами не могли бы встретиться?» «Встретиться?» — переспросила Симона. «Но зачем? Мы ведь с вами совсем не знакомы. Я даже не знаю, как вас зовут. Меня зовут Павел. Павел Сычев. Извините, мне это имя ничего не говорит. Сергей его ни разу не упоминал», — твердо сказала Сима. «Вот как?» Симен-собеседник был явно расстроен, но предпринял еще одну попытку. Теперь в его голосе зазвучали просительные нотки. Я понимаю ваше недоверие, но я так давно не видел Сергея, а в детстве мы с ним очень дружили. Я хотел бы поговорить о нём, узнать, как он сейчас живёт, чем занимается, познакомиться с вами. Ведь вы для него так много значите. Сима молчала, переваривая эту странную просьбу. Знал бы он, что Сима для Сергея ничего не значит. Раз и на счёт так внезапно А до этого сделал всё, чтобы Симо не смогла его отыскать. Однако она не стала ничего говорить, и собеседник предпринял ещё одну попытку достучаться до неё. Я понимаю, что это звучит странно, но я один в малознакомом городе, мне не с кем поговорить. Мы могли бы просто посидеть в кафе. Это не займёт много времени. Нет, извините, решительно отрезала Сима. У меня нет времени. Я взяла работу на дом, а потом хочу пораньше лечь. Но, может быть, принялся к ней учить Павел, но Симона не стала его слушать. Она нажала кнопку отбоя и выключила телефон на тот случай, если он снова станет ей звонить. Переодевшись и приведя себя в порядок, она отправилась ужинать. Сегодня всё греческое, объявил Тимофей торжественно. Так и оказалось. На столе был салат с помидорами, брынзой и тремя видами перца, маринованные маслины, такие огромные, что Сима издалека приняла их за сливы, ещё какие-то тушёные овощи, жареная рыба, а на горячее мусака. Дядя Тимофей, вы же говорили, что Люсин ресторан специализируется только на советской кухне, усмехнулась Сима. А тут Греция. Ох, Симона, я на тебя просто удивляюсь, вздохнул сосед. По-твоему, в союзе греков что ли не было? Под Одессой или под Керчью их полно. Да там все рыбы по-гречески называются: ставрида, кефаль, скумбрия. Молчу. Сима съела маслину. Больше не буду. Тимофей торжественно вытащил жарოვნю из духовки. Мусака оказалась обычной мясной запеканкой с картошкой, сверху подушка расплавленного сыра. Но всё было очень вкусно. Ох, дядя Тимофей, разбалует меня твоя Люся, вздохнула Сима, сыто отдыхаясь. Тимофей тоже вздохнул, свои мыслям. Ночью было всё спокойно, даже диванные пружины вели себя пристойно. Или же Сима уже притерпелась. Однако под утро ей приснилась Алёна с жутким синим лицом, выпученными глазами и вывалинным языком. Сима проснулась в холодном поту. Так жить нельзя. Сказала она себе: "Нужно выяснить, из-за чего убили Алёну, иначе я не смогу спокойно спать. Если её смерть не имеет никакого отношения к тому, что она пыталась выяснить у Сергея, тогда я всё забуду. Если же нет, получается, что это я втянула Алёну в этот кошмар. И тогда надо что-то делать". Ну вот что. Проворочившись ещё минут 40, Сима решила вновь наведаться в центр Дублон и выяснить Нет ли там фирмы, которая имеет отношение к последним словам Алёны насчёт визиток? Вряд ли она сболтнула об этом просто так. Скорее это был намёк. На следующий день Сима пришла на работу одной из первых. Шеф явился поздно и тут же вызвал её к себе. "Симона", начал он и двана появилась на пороге его кабинета. "Тебя устраивает твоя работа?" "Более-менее", ответила Сима уклончиво. Она поняла, что шеф обращался к ней по имени только тогда, когда был чем-то недоволен и ждала, к чему свернёт их разговор. "Значит, нравится", проговорил шеф, хотя она сказала нечто другое. "А если нравится, ты должна делать для нашей фирмы всё, что в твоих силах. По-моему, это очевидно". "Я делаю", мрачно ответила Сима. Шеф надулся, забарабанил пальцами по столу и наконец выдавил то, ради чего её пригласил. Ты поговорила с господином Ремизовым? Нет ещё, честно призналась Сима и тут же приврала. Он уехал на несколько дней в Лондон. Как только вернётся, я с ним поговорю. Хорошо. Я на это очень надеюсь, проговорил шеф, посмотрел на неё строго и неохотя бросил: "Ладно, можешь пока идти". Сима умудрилась выскочить с работы пораньше, с тем, чтобы проехать в центр Дублон и выяснить там кое-что. Но не успела она пройти и 100 метров, как её окликнули из серой машины, припаркованной возле тротуара. Высокий мужчина с густыми сросшимися бровями захлопнул дверцу и заступил ей дорогу. "Симона, постойте!" воскликнул он, схватив её за локоть. "Кто вы?" испуганно проговорила Сима, попытавшись вырваться. "Что вам от меня нужно?" Она завертела головой, но знакомых лиц вокруг не было. А незнакомые прохожие равнодушно обтекали их, как река обтекает застрявшую на утёмеля корягу. "Я звонил вам вчера", сказал мужчина. "Меня зовут Павел, Павел Сычёв, я друг детства Сергея". "Надо же, какой настырный", подумала Сима. "Я же ясно дала ему понять, что не хочу с ним встречаться, а он не отстаёт. Интересно, как он меня нашёл?" "Сергей говорил мне, где вы работаете", мужчина ответил на её невысказанный вопрос, как будто прочитал её мысли. и добавил с мягкой просительной интонацией. «Давайте зайдём в какое-нибудь кафе, посидим. Я не отниму у вас много времени». Сима снова огляделась по сторонам. Ей казалось, что на них обращают внимание. «Наверное, стоит зайти с ним, в самом деле, в кафе, а то иначе не отвяжется? Есть же такие люди, про которых говорят лучше отдаться, чем объяснить, что не хочешь. Вы же всё равно куда-то собирались». Поесть, выпить кофе наступал Павел. Сима вовсе не собиралась никуда заходить. Ей нужно было спешить по делу. А что касается еды, то после люсиных разносолов она на другую еду и смотреть не могла. Но ведь припираться с ним посреди улицы тоже не дело. Ладно, решила Сима. Пойдёмте сюда. И она шагнула к двери небольшого уютного кафе, в котором не раз бывала. Несмотря на час пик, в кафе было тихо и малолюдно. Они заняли столик в углу, к ним тут же подошла официантка и положила меню. Я буду только кофе, сразу же заявила Сима. Она и так чувствовала, как набирает вес на угощениях Тимофея. Павел тоже заказал кофе, и официантка ушла. Извините меня, Симона, начал Павел, проводя официантку взглядом. Может быть, я проявляю излишнюю настойчивость, но я так долго ждал встречи с Сергеем. Я же сказала вам, Недовольным тоном перебила его Сима. "Сергей уехал, и его не будет, по крайней мере, 2 недели. Да-да, я помню, но он он перед отъездом ничего для меня не передавал, абсолютно ничего", раздражённо ответила Сима. "Я же говорила вам, я никогда не слышала от него вашего имени". Надо сказать, Сергей вообще очень редко говорил с ней о своём прошлом. Точнее, вообще не говорил. Сима пыталась пару раз спросить, но он всегда переводил разговор на другую тему. Сейчас Сима понимала, что он делал это нарочно, ловко уходя от ответа. Удивительно, как Сима не замечала этого раньше. Да раньше как-то ни к чему было. Жаль, Павел вздохнул. Жаль, что он вам так мало рассказывал. А ведь мы с ним в детстве были такими близкими друзьями. Скажите, Симона, у него сохранились какие-нибудь детские фотографии? Я бы очень хотела на них взглянуть, буквально одним глазком. Сима удивлённо молчала. Она не могла понять причины такой настойчивости, и от этого её раздражение только росло. Надо же, свалился откуда-то как снег на голову и вяжется к ней с какими-то дурацкими вопросами. И вот ведь что интересно. За целый год, что они прожили с Сергеем, Она ни разу не видела никого из его друзей. Да что там, даже не слышала о них. А как только Сергей исчез, так этот друг появился словно чертик из табакерки. Сима ещё раз с грустью подумала, как мало она знала о Сергее. Понимаете, продолжал Павел, по-своему истолковав её насторожённое молчание. Мои родители давно умерли, и у меня не сохранились старые фотоальбомы. А мне так хотелось бы увидеть хоть что-то из того времени, словно привет из прошлого. Ведь мы с Серёжкой часто фотографировались вместе. Странно, думала Сима, присматриваясь к своему собеседнику. С виду этот Павел жёсткий, решительный человек. Не похоже, чтобы он был таким сентиментальным. Старые фотографии. Привет из прошлого с ума сойти. А Павел всё не унимался, продолжал говорить, заглядывая Симе в глаза. Только представьте, увидеть самого себя в детстве это всё равно как вернуться в те времена. Всё это начиналось с Ими очень не нравиться. Этот тип казался ей очень подозрительным. Но кто поверит, что ему нужны детские фотографии? Тут большого ума не надо, чтобы сообразить. Ему нужно от Симы что-то другое, причём очень нужно. В противном случае не стал бы он так Симу обхаживать. Или он держит её за полную дуру? Может, Сергей ему так Симу охарактеризовал? В душе вспыхнула обида и злость. «За что Сергей с ней так? Что плохого она ему сделала?» Сима прикрыла глаза, чтобы ее собеседник не смог ничего в них увидеть, а сама следила за ним из-под ресниц очень внимательно. И вдруг перехватила встречный взгляд, быстрый и настороженный. Настоящий Павел словно выглянул из-под маски восторженного болтуна, чтобы проверить, как она реагирует на его слова. Она поняла, что он тщательно обдумывает и рассчитывает каждое свое слово — Как ход шахматной партии. Вот, оказывается, как. Сима не знала, чего от неё хочет этот тип, но явно не детских фоток в песочнице. Да нет у него никаких фотографий, отрезала Сима, чтобы закрыть эту тему. Сергей вообще очень не любит фотографироваться. У меня даже нет наших общих снимков. Меня он фотографирует, а сам ни в какую. Вот как. На лице Павла промелькнуло какое-то странное неопределённое выражение, то ли разочарование, то ли удовлетворение, и он снова оживился. Надо же, а в детстве мы часто фотографировались. Помню, как его отец фотографировал нас на катке. Дело было перед самым Новым годом. Нам тогда было по 10 лет. На катке? переспросила Сима и внутренне напряглась. Сергей мало говорил о своём прошлом, но всё же упоминал, что родился и вырос в маленьком южном городе возле Каспийского моря. Там и зимы-то не бывает. Откуда же каток? Хотя, может быть, Павел имел в виду каток для роликовых коньков? «Надо же! А со мной Сергей никогда не ходит на каток», проговорила Сима с наигранной обидой. «Я думала, он совсем не умеет кататься на коньках». «Умеет, еще как умеет», заверил ее Павел. «Мы и в хоккей играли, он был лучшим нападающим». Сима ничего не сказала, никак не показала своего удивления, только снова внимательно взглянула на Павла. И опять увидела, что за его оживлением и разговорчивостью прячется что-то совсем другое. Он как будто напялил маску рубахи парня, а там под этой маской прятался другой человек осторожный, внимательный, опасный. Официантка принесла им кофе, и Павел ненадолго замолчал. И Сима молчала, пытаясь понять, что же происходит. Наверняка этот Павел всё врёт. Он не был знаком с Сергеем. Взять хотя бы прокол с катком и хоккеем, хотя возможно, это Сергей и врал ей о своём детстве, ведь наврал же он ей о работе и о квартире. Нет, возразила себе Сима. Может быть, Сергей ей много врал, но его детство действительно прошло в маленьком южном городке, жарком и пыльном. Когда-то давно они ещё даже не жили вместе, Сима решила заглянуть в его паспорт. То есть, она его и раньше видела, но теперь решила внимательно изучить. Ей вдруг пришло в голову проверить, не был ли Сергей женат. Странно, значит, она уже тогда подозревала его в лжи. Сима вспомнила, как дрожащими руками листала бордовую книжечку то и дело оглядываясь на спящего Сергея и думая, как оправдать свой поступок, если он проснётся. К счастью, Сергей не проснулся, а она узнала о нём удивительно мало. Нет, он не был женат. И родился он в городе Южноводоске, Астраханской области. Потом она нашла этот городок на карте, он действительно находился на берегу Каспийского моря. Жаркий, пыльный, маленький провинциальный городок на границе Европы и Азии, по улочкам которого бродили ишаки и верблюды. Вот и всё. Больше в паспорте не было никаких отметок ни жены, ни детей. Что ж, тогда это её порадовало. Симона, вы меня не слушаете. Вторгся в её воспоминание голос Павла. А может, он вовсе и не Павел, отстранилно подумала Сима. Если он всё врёт, может быть, зовут его иначе. Так что вы на это скажете? настойчиво повторил её собеседник. Что? переспросила его Сима. Простите, я задумалась. Я предлагаю отвезти вас домой. Если вы меня пригласите к себе, мы можем ещё немного поговорить. Вы не представляете, как это для меня важно. Нет, ну какой нахал. Уже в гости намыливается. А может он псих? Тогда надо с ним помягче, а то ещё набросится. Домой, задумчиво повторила Сима. Я даже не знаю. Соглашайтесь, не отступал Павел. Вы же знаете, как неудобно в часы пик ехать общественным транспортом. Вот интересно подумала Сима, откуда он знает, что я без машины? Выходит, он за мной следит. Хорошо, проговорила она решительно. Договорились. Только я на минутку оставлю вас, приведу себя в порядок под крашу губы. Сима встала и даже заставила себя улыбнуться этому типу как можно приветливее, потом взяла сумочку и направилась к двери, за которой находился туалет. Но за этой дверью она прошла дальше, мимо подсобки. где и наткнулась на уборщицу Таджичку, которая уставилась на неё с неодобрительным удивлением и забубнила: "Нельзя сюда, нельзя". "Если нельзя, но очень хочется, то можно", возразила ей Сима и толкнула дверь. Оказавшись во дворе позади кафе, возле мусорных контейнеров, она быстро пересекла двор и вышла на соседнюю улицу. При этом Сима невольно вспомнила встречу выпускников, когда Боряка Галкин точно так же сбежал с дела фит, что вышел в туалет. Только год Борька удрал с преступной целью, чтобы ограбить магазин. Да ещё и подставил её Симу, а она сейчас сбежала от явно подозрительного и опасного типа. Сима остановила первую попавшуюся маршрутку, чтобы поскорее уехать из опасного района. Через несколько кварталов вышла и пересила на другой маршрут, на котором доехала уже до обводного канала. Маршрутка высадила её возле антикварного подвальчика, откуда до её подъезда оставалось всего метров 20. Сима машинально огляделась и увидела на другой стороне улицы знакомую машину серый приземистый седан с тонированными стёклами. Тёмные стёкла не позволяли ей разглядеть, кто сидит внутри, но Сима не сомневалась, что там её новый знакомый, фальшивый друг Сергея, Павел. Его машина Точно. Вот и приехали. Значит, зря она от него убегала, он прекрасно знает, где она живёт. Но это уже переходит всякие границы. Он её преследует. Сима секунду простояла в замешательстве, а потом спустилась в подвальчик. Дверной колокольчик негромко звякнул, и старик антиквар выглянул из задней комнаты. Это вы? проговорил он, уставившись на Симу поверх очков. Чем я могу вам помочь? Сима огляделась по сторонам. По стенам магазинчика были аккуратно развешены старые сабли, шпаги и шашки. Наверняка тут были и другие виды холодного оружия, но Сима в них совершенно не разбиралась и не знала их названий. Разве что слышала или читала в книгах, но не смогла бы отличить палаш от исподрона или кинжал от кортика. В глазах у неё заребило от блестящих клинков, богато украшенных рукоятей и ножен. У вас какие-то неприятности? проговорил антиквар вопросительно глядя на Симу. Почему? Почему вы так подумали? спросила она, невольно покосившись на дверь. Вы живёте рядом, охотно ответил старик. Я уже несколько раз видел, как вы проходите мимо, но вы ко мне никогда не заглядывали, и это не удивительно. Я занимаюсь исключительно холодным оружием, а девушкам вроде вас такие вещи не интересуют. Вот если бы у меня были ювелирные изделия, тогда другое дело. Антиквар сделал паузу, как будто ждал возражений, но они не последовали. А сейчас вы ко мне зашли, и у вас такой вид, будто вас кто-то преследует, поэтому я и решил, что у вас проблемы, и предложил вам свою помощь. Сима с сомнением посмотрела на старика, он грустно улыбнулся и добавил: "Вы наверняка подумали, какую помощь может оказать этот старый хрыч?" Ему самому скоро сиделка понадобится. «Нет, я ничего такого не подумала», — горячо возразила Сима. «Я вовсе не... Не смущайтесь. Я прекрасно сознаю свой возраст и не переоцениваю свои силы, но старость — это не только минусы, но и плюсы. Я давно здесь живу и знаю все входы и выходы, все проходные дворы и тайные переходы. И если вы хотите попасть к себе домой так, чтобы никто вас не увидел, я вам помогу». «Правда?» — Сима снова оглянулась на дверь, на этот раз не скрывая своих опасений. «Правда». Старик улыбнулся и, поманив ее за собой, зашел за прилавок и открыл дверь в служебное помещение. Сима опасливо последовала за ним. Они оказались в комнате, заставленной какими-то ящиками, коробками и сундуками. На этих сундуках, как и в магазине, лежали сабли и палаши, шпаги и спадроны. Но они были... в значительно худшем состоянии. Заржавленные и зазубренные клинки, ободранные ножны, эфесы с облезлой позолотой. Видимо, старый антиквар только собирался приступить к их реставрации. В подсобке было полутемно и пахло чем-то резким и незнакомым, может быть, ржавчиной или металлом, а возможно, просто временем. Старик обошёл один из сундуков и снова поманил Симу. Она опасливо приблизилась к нему, И приглядевшись, подумала: чёрт его знает, что у него на уме. Не такой уж он и старый, и довольно крепкий. Никто не видел, как я сюда зашла, ударит по голове и положит в один из этих сундуков. Чёрт его знает, что у него там лежит. Но антиквар не собирался бить её по голове, а дёрнул портьеру, закрывающую часть стены. За ней оказалась низкая полукруглая дверь, обитая железными полосками. Старик достал из кармана ключ, вставил его в замочную скважину, дверь с ревматическим скрипом открылась. Оттуда потянуло сыростью и холодом, как из подвала. "Идите туда", проговорил антиквар, отступив в сторону. "Поднимитесь по лестнице, потом поверните налево. Пройдёте ещё 20 шагов, подниметесь ещё по одной лестнице и попадёте прямо в свою квартиру". Но там же совсем темно. Испуганно проговорила Сима, заглянув за дверь: "Держите". Старик протянул ей фонарик. "Он вам пригодится. Потом, если захотите, можете вернуть, а можете и не возвращать. У меня есть ещё один". Сима поблагодарила его, включила фонарик и шагнула в темноту. Дверь за её спиной захлопнулась, замок лязгнул. Вокруг была сырая холодная темнота, из которой фонарик вырывал конус бледно-голубого света. Сима направила луч фонаря вперёд и увидела перед собой каменные ступени, поднимающиеся в темноту. Ступени были выщербленные и неровные, казалось, по этой лестнице десятки лет никто не ходил. Вспомнив слова антиквара, она начала осторожно подниматься, освещая каждую ступеньку, чтобы не свалиться и не переломать ноги. Подъем занял немного времени, лестница закончилась, и Сима оказалась в темном каменном туннеле, уходящем в темноту. Выбора не было, и она пошла вперед. Вдруг из темноты до нее донесся тихий шорок, напоминающий топот сотен маленьких лапок. Сима вздрогнула и остановилась. «Неужели здесь есть крысы?» «Крыс, она боялась, да судорог, да истерики. Да и кто, скажите на милость, их не боится?» Она направила луч фонаря вперёд, туда, откуда доносился подозрительный шорох, и успела заметить, как в голубоватом свете мелькнули маленькие серые тени. Мало того, она услышала недовольный писк потревоженных грызунов. Сима закусила губу и застыла. Она уже горько пожалела, что послушала антиквара и сунулась в этот подземный ход. Вернуться? Но антиквар уже запер потайную дверь. Ей придётся долго стучать в неё и ждать, пока он откроет. Ещё неизвестно, услышит ли он её. Наверняка давно ушёл в магазин, куда звуки из подсобки не доносятся. Да и слышит он плохо в силу преклонного возраста. Значит, придётся долго стоять в темноте среди крыс. Нет, лучше уж идти вперёд. Старик говорил, что здесь совсем недалеко. Кстати, вот интересно, откуда он знает, где она живёт?» Только сейчас Сими пришёл в голову этот вопрос, и ей стало ещё более неуютно. Как бы то ни было, нужно идти вперёд, прочь от этого отвратительного подземелья. Однако ноги приросли к сырому каменному полу. Сими с ужасом осознала, что она не может двигаться. Однако, постояв так минуты 3, она ощутила, как холод поднимается вверх. Было такое чувство, что она превращается в камень, как принцесса из сказки. Какие сказки, опомнилась Сима. Тут можно реально отдать концы, никакой волшебник не поможет. И Сима пошла вперёд, громко топая и поводя перед собой фонариком, чтобы распугать четвероногих обитателей тоннеля. Очень скоро Сима оказалась перед развилкой. Два одинаковых тоннеля уходили влево и вправо. Антиквар говорил, что ей нужно идти налево, что левый тоннель очень скоро проведёт её домой. Сима осветила фонариком левый коридор. и в это мгновение прямо у неё над головой раздался отвратительный писк, и ей на плечо упало что-то маленькое и живое. Крошечные коготки сквозь одежду вонзились в кожу. Она не то чтобы поняла, но инстинктивно почувствовала, что ей на плечо спрыгнула с потолка крыса. Сима завизжала, как пароходная сирена, и понеслась вперёд, не разбирая дороги, задыхаясь от ужаса и отвращения. Пробежав так несколько минут, Она наконец осознала, что давно уже сбросила крысу, и, лета испугавшись ничуть не меньше её, сама спрыгнула с её плеча. Сима замедлила шаги, перевела дыхание и посветила перед собой. Всего в нескольких шагах туннель заканчивался, и наверх вела новая лестница. "Ну да, кажется, антиквар так и говорил. Вскоре после развилки будет лестница, которая проведёт её домой". Сима почувствовала прилив сил. Совсем скоро она будет дома. Путешествие по мрачному подземелью останется в прошлом. Сырая темнота, крысы, всё это будет позади. Жалкая комната в коммуналке казалась ей теперь раем, образцом домашнего уюта. Семь Бодровская вскарабкалась по лестнице и увидела у себя над головой каменную плиту, из-за которой пробивался узкий луч света. Она упёрлась в эту плиту плечами, поднатужилась и сдвинула её в сторону. В открывшееся отверстие хлынул свежий сыроватый воздух, пропитанный ароматом земли и прелых листьев, и тусклый вечерний свет. Сима поднялась ещё на одну ступеньку, высунула голову наружу и огляделась. Это точно была не её квартира. Она оказалась внутри продолговатого каменного ящика, а рядом с ней лежали какие-то кости. Дальше из-за каменных стенок ничего не было видно. Наверху над головой со скрипом раскачивались голые ветки деревьев, а ещё выше над ними тускло разовело вечернее небо. Сима поднялась ещё немного и заглянула за каменные стенки. То, что она увидела, ей совсем не понравилось. Вокруг тянулись ряды покосившихся, полуразрушенных надгробий, среди которых тут и там росли кривые старые деревья. Сима поняла, что оказалась на каком-то заброшенном кладбище, а каменный ящик, в который вывел ее подземный ход, — это саркофаг. Но тогда... Тогда кости, которые она потревожила, выбираясь из подземелья, это рассыпавшийся от времени человеческий скелет. По Симиной спине пробежали ледяные пальцы страха. Первым ее побуждением было выскочить из саркофага и убежать прочь с кладбища. Но потом она увидела... Что совсем рядом горит маленький костерок, возле которого сутулившись сидят два человеческих существа. Людьми их можно было назвать только с натяжкой. Страшные, заросшие до глаз густой клочковатой щетиной, облачённые в пёстрые лохмотья, в довершение к этому пламя костра отбрасывало на их лица багровые отсветы, делая их похожими на первобытных чудовищ из ночного кошмара. Сима застыла, В ужасе глядя на этих страшных бродяг, вспомнила, что рассказывал ей Тимофей о заброшенном Громовском кладбище, о происходящих там страшных и непонятных вещах, о пропадающих женщинах, и поняла, что именно в этом жутком месте и оказалась. Она недобрым словом помянула старого антиквара, невольно нарочно отправил её в этот подземный ход. Один из бродяг держал над огнём заострённый прут, на котором жарился кусок мяса. Бродяга принюхался, отрезал ножом маленький кусочек и попробовал его. "Готово, кожись", проговорил он страшным хриплым голосом и цыкнув зубом захихикал. "Помнишь костыль, как эта баба от нас убегала?" Второй бродяга не ответил. Он вдруг насторожился, завертел головой и проговорил: "Ты ничего не слышал, хрящ? Вроде шумнул кто-то". Сима поспешно втянула голову в саркофаг и замерла. Да кому здесь быть? отозвался первый бродяга. Сюда давно уж никто не суётся, а ежели кто и зайдёт, так нам же лучше. И он сипло засмеялся. Ну и что, давай что ли есть? Страшные типы, которых невозможно было назвать людьми, придвинулись ближе к кострою и жадно схватили прутья с мясом. Сима почувствовала, что сейчас окачурится от страха и отвращения. Люда еды мелькнула в голове сумасшедшая мысль: они затаскивают женщин на кладбище, а потом их едят. Вот откуда мясо? Ой, мне плохо. Она без сил свалилась на дно саркофага, прижав руки к рту, чтобы унять подступившую тошноту. Сима твёрдо знала, что вылезать из саркофага нельзя ни в коем случае, но и сидеть в нём долго тоже невозможно. В лучшем случае она заработает воспаление лёгких, а в худшем Эти двое почувствуют присутствие человека, и лучше об этом не думать. Причем с ними все равно. Люди это или не люди. И так и так спасения от них не будет. Оставался единственный вариант — возвращаться в подземелье. Ей стало еще хуже при мысли о темных подземных коридорах, об обитающих там крысах, но эти два кошмарных существа были реальной и серьезной опасностью, а крыс, в конце концов, можно отпугнуть. Уж не столько их там, чтобы съесть ее живьем». Стараясь не шуметь, Сима спустилась по каменной лестнице и задвинула за собой плиту, снова оказавшись в темноте. Включив фонарик, Сима пошла назад по туннелю. Спереди до нее доносился крысиный писк, и чтобы заглушить его и преодолеть страх, Сима громко запела. «Сима» В голову не лезло ничего, кроме песен из детских мультфильмов, и она затянула. Ничего на свете лучше нету, чем бродить с друзьям по белосвету. Тем, кто дружен, не страшны тревоги. Нам любые дороги и дороги. В тишине подземелья её голос звучал слабо и жалко, ничуть не прибавляя бодрости. В довершение ко всему, откуда-то сверху ему издевательски вторило эхо. Впрочем, очень скоро Сима пришла к той развилке, возле которой на неё свалилась крыса. Осветив расходящиеся коридоры и приглядевшись к ним, она поняла, что в прошлый раз, в перепугу, побежала не в ту сторону. Антиквар велел ей идти налево, а она повернула направо. Так что старик не виноват, она сама всё перепутала. Впрочем, делать выводы было ещё рано. Сима повернула налево и пошла по коридору, который оказался суше и ровнее прежних. Пройдя по нему несколько метров, она снова увидела лестницу, только не каменную, а железную, сильно проржавевшую, но ещё вполне крепкую. Сима поднималась по ней несколько минут и наконец оказалась перед небольшой железной дверцей. К счастью, эта дверь была не заперта. Сима толкнула её, шагнула вперёд и оказалась в тесном пыльном чуланчике. Осветив его фонарём, она увидела со всех сторон глухие стены. и остановилась в замешательстве. Снова тупик. Пришла ночь. Все люди Эгеля спали, и сам Эгель начал засыпать. И ему привиделось, что из болот, окружающих то место на берегу, где стоял его корабль, поднялись страшные болотные духи, похожие на диких зверей, и окружили корабль со всех сторон, и напали на спящих викингов. И самый страшный болотный дух, похожий на медведя, навалился на Эгеля и стал его душить. Тут Эгель проснулся и увидел, что из-за деревьев на берегу выходят люди, одетые в звериные шкуры со звериными мордами вместо лиц, у кого волчьи морды, у кого морды рыси или росомахи, а позади этих людей едет на огромном лосе могучий богатырь в медвежьей шкуре, в шапке из медвежьей головы. и с огромным топором в руках. И окружили эти люди корабль Эгеля и направили на спящих викингов стрелы своих луков и собирались их убить. Тогда встал Эгель, поднял свой меч по имени Серый Коршун и сказал громким голосом: "Достойны ли великого вождя нападать на спящих? Сразись со мной, рапакиви, если ты достаточно отважен, или ты боишься меня? Борись с моего меча". «Я никого не боюсь», — отвечал ему богатырь на лосе. «Я не боюсь ни людей, ни зверей, ни призраков. Я своими руками убил десять медведей. Мне ли бояться тебя, человек-море? Я сражусь с тобой, и все увидят, какого цвета у тебя кровь. Мы сразимся с тобой, Рапа Киви», — ответил Эгель. «Но скажи своим людям, что если я одолею тебя в честной битве, они не тронут моих людей и дадут мне и моим людям... Вдоволь еды и воды и позволит нам вернуться в свои края. Пусть будет так, согласился Вождь Вепсов. Но этого не будет, потому что я убью тебя своими руками, как убил 10 медведей. И тогда мы перебьём всех твоих людей и заберём всю добычу, какая есть у тебя на корабле. Пусть будет так, согласился Эгель и поднял свой меч по имени Серый Коршун. и начал битву с вождем вепсов. Они бились все утро. И вождь Рапакиви сражался, как раненый медведь, и наносил Эгелю своим боевым топором один удар за другим, но и Эгель сражался мужественно, и не отступал, и отбивал удары своим щитом и мечом по имени Серый Коршун. Они бились до полудня, и ни один из них не мог одолеть другого. Вождь Вепсов расколол своим топором щит Эгеля, но тот одним мечом отбивал его выпады и сам наносил удар за ударом. Солнце уже стояло в зените, а битва всё ещё не кончилась. Вождь Вепсов, богатырь Рапакиви, искрашил щит Эгеля своим топором, но Эгель продолжал сражаться, отбивая удары мечом. Воины Вепсов стояли позади своего вождя, следя за битвой. И люди эгеля, проснувшись от хмельного сна, тоже следили за схваткой и криками, подбадривая своего вожака. И тут в небе над двойными появился огромный серый коршун. Он сложил крылья, упал словно камень и ударил клювом вождя вепсов в темя. И рапакиви покачнулся и опустил свой топор. И тут же Эгиль вонзил в его грудь свой верный меч по имени Серый коршун. Вождь вебсов упал на колени, обогрив мох своей чёрной кровью. Но он снова поднял голову и проговорил: "Неужели ты думаешь, человек моря, что меня так легко убить? Когда я ещё лежал в колыбели, я надо мной пропел свою священную песню, самый великий шаман. Эта песня как самая крепкая броня". Она защищает меня от смерти. Эта песня даровала мне пять жизней. Так что тебе придётся убить меня. Пять раз человек моря. Посмотрим, как это тебе удастся. Может быть, и у тебя и пять жизней, отвечал ему Эгиль. Но голова-то у тебя одна. И сказав это, он выдернул из раны свой меч по имени Серый коршун, взмахнул им И отсё голову вождю вепсов. Голова рапакиви покатилась по земле, вращая страшными глазами, а тело грянулось о землю. И вышел вперёд старый вепсский воин, снял с головы кожаный шлем и сказал, обращаясь к Эгирю: Ты победил нашего вождя, человек моря. Ты победил великого воина рапакиви. Мы давали ему клятву верности, но теперь его нет, и наша верность принадлежит тебе. Теперь ты наш вождь, человек моря, а мы твои верные слуги. Повеливай нами по своему разумению, мы исполним любой твой приказ. И остальные воины склонили головы в знак того, что признают Эгиль своим вождём. И стал Эгиль вождём вебсов. и правил ими со славой. Все соседи боялись и уважали его, и не смели нападать на землю вепсов. Но дружинники Эгеля роптали, не было у них хорошего дела, не было славных схваток и богатой добычи, и однажды решил Эгель повезти свое воинство в соседнюю страну, чтобы взять там богатую добычу. Пошел Эгель со своим войском через леса и болота, И на берегу большой реки увидел он старого колдуна, того, что отдал ему меч по имени Серый Коршун. "Здравствуй, старый человек", сказал Эгиль колдуну. "Давно я тебя не видел. Что привело тебя в эти края?" "Здравствуй, Эгиль", отвечал ему колдун. "Меня привела сюда судьба. Помнишь ли ты наш договор?" Помню, старый человек, ты дал мне этот меч и сказал, что возьмёшь за него 10 лет моей жизни. Вот и пришло время. Судьба привела меня сюда, чтобы получить эту плату. Что ж, всем мы должны исполнять то, что предначертано судьбой. Раз мне суждено умереть сегодня, пусть будет так. Только об одном я тебя прошу. Меч по имени Серый Коршун верно служил мне и стал мне настоящим другом. Пусть его похоронят вместе со мной. Да будет по-твоему, согласился колдун и сказал смертное слово, и Эгиль пал мёртвым. И дружинники Эгиля выкопали для него могилу и похоронили его. И положили рядом с ним в могилу меч по имени Серый Коршун, и водрузили на могилу каменную плиту, и колдун высек на этой плите священные руны, чтобы никто не потревожил покой великого воина. Снова тупик, подумала Сима, но этого не может быть. Вед суда ведёт подземный коридор и лестница и дверь. Наверняка всё это сделано не для того, чтобы попасть в этот челан без дверей и окон. Сима постучала по стенам. Слева и справа звук был глухой, тихий, но впереди стена отозвалась гулким эхом. Значит, за ней пустота. Сима поводила по этой стене лучом фонаря, потом для верности ощупала стену рукой и почти сразу наткнулась на незаметный в темноте выступ. Сдвинуло его вправо, и стена с негромким скрипом отошла в сторону, открыв проход. Сима протиснулась в него, и кусок стены сразу же встал на место. При этом от неожиданности она выронила фонарь, и он тут же погас. Только этого мне не хватало, подумала Сима в отчаянии. И самое главное, куда же я теперь попала? Она завертела головой и увидела, что откуда-то спереди пробивается слабое подобие света. Сима двинулась на этот свет и вдруг ударилась головой обо что-то железное. Раздался гулкий протяжный звук. Сима попятилась, протянула вперёд руку и нащупала жёсткий округлый бок. Это ей что-то смутно напоминало. Осторожно обходя железный предмет, она сделала ещё шаг вперёд и на этот раз наткнулась на две узкие прогнутые доски. Теперь стало немного светлее, и Сима смогла разглядеть, что это такое. Это были старые детские лыжи, её собственные лыжи, на которых она каталась лет 15 назад. Обернувшись, Сима поняла, на что только что налетела с таким грохотом. Это было висящее на стене старое оцинкованное корыто. А рядом с корытом, точнее прямо под ним, стояла дореволюционная швейная машинка немецкой фирмы Зингер, машинка её покойной бабушки. Очень, кстати, хорошая вещь. Сима любила в детстве следить, как бабушка шила. У машинки был нажный привод и чугунная станина. Сама же машинка была расписана золотистыми фигурами драконов и сфинксов. Сима с бабушкой шили на этой машинке множество платьев и разных принадлежностей и для кукол. И тут Сима сообразила, где она оказалась. Она действительно попала в их с Тимофеем квартиру, только не в прихожую, не на кухню и не в коридор. а в кладовку, где были свалены старые ненужные вещи. Если бы не усталость и не пережитый только что стресс, Сима расхохоталась бы. Но ей в любом случае полегчало. Она протиснулась к выходу из кладовки, выбралась в коридор и налетела на Тимофея. Он стоял перед дверью с толстой деревянной скалкой в руках и уже занёс эту скалку для удара. Внизу, возле Тимофеевой ноги в клетчатой домашней тапки, отирался кот. "Дядя Тимоша, не бейте, это я", взвизгнула Сима и отскочила в сторону, наступив на кота. Кот мяукнул злобно и отскочил в другую сторону. "Симона", недоверчиво воскликнул сосед, вытаращив глаза. "Это правда ты?" "Да я, я", заверила его Сима. "Вы что, не узнали меня?" "Правда ты?" удостоверился Тимофей. «Значит, ты богатой будешь, а я слышу, кто-то в челане шебуршится. Думал, кто это туда залез, мало ли!» Он покосился на скалку, а затем насупился и спросил. «А что ты там делала?» «Лыжи свои старые скалы», — честным голосом ответила Сима. «Думала, подойдут они мне или нужно новые покупать?» «Лыжи?» — недоверчиво переспросил Тимофей. «Зачем тебе лыжи? Еще и снега-то нет». «Ну нет, так будет». Знаете ведь поговорку: "Готовь сани летом, а что-то там зимой?" Тимофей переглянулся с котом. Кот Тимоша, зализывая отдавленную лапу, ответил ему взглядом полным недоверия: "Гонит, мол, тебе девушка. Видали мы таких, ни на грош не верю". "Лыжи", повторил Тимофей. "А как ты вообще сюда прошла? Я тебя не видел". "Да я вошла в квартиру тихонько, не хотела вас беспокоить". "Да?" В голосе и взгляде Тимофея по-прежнему чувствовалось недоверие. И давно ты здесь? Примерно полчаса. А я тому мужику сказал, что тебя нет. Какому мужику? настороженно спросила Сима. Да приходил минут 20 назад какой-то мужик, спрашивал про тебя. И как он выглядел? взволнованно спросила Сима. Ей вдруг пришло в голову, что это был Сергей, что он объявился и разыскивает её. «Как выглядел?» Тимофей на мгновение задумался. «Обыкновенно выглядел. Высокий, плечистый, волосы темные и брови такие сросшиеся». Он дотронулся пальцами до переносицы. «Не Сергей. Павел. Павел со своими подозрительными вопросами. Павел, который непонятным образом проследил ее до этого дома и даже нашел квартиру. И в наглую приперся прямо сюда. Знакомый, что ли?» Поинтересовался Тимофей. Знакомый нежным голосом подтвердила Сима. Так я же не знал, что ты дома. Я сказал: "Нет тебя, и когда будешь, не знаю". Что-то он мне не понравился. Вы всё правильно сделали, дядя Тимоша, очень правильно. И если он ещё раз сюда придёт, то же самое говорите, что меня нет и неизвестно, когда буду. А лучше вообще гоните его в шею. Это такой нахал, достал уже совсем. Да это я за. Просто ежили в шею это я с удовольствием. Тимофей хитро улыбнулся и добавил: "Но ну, если всё правильно, так так, да, давай ужинать. Люся опять столько всего доготовила, мне одному нипочём не справиться. Сегодня день украинской кухни. Сидай, девчина, туточки, сидай, дюже просим". Ошамлённая Сима уселась за стол, где уже стояло блюдо с нарезанным сала и селёдкой. "Горилку будешь?" спросил Тимофей. "О, паси боже!" Сима взмахнула руками, вспомнив хреновуху. А я приму трошечки под такую закусь. Тимофей выпил, крякнул залихватски, после чего поставил перед Симой огромную тарелку дымящегося борща. Борщ был красный и наваристый, пах уморительно. К борщу полагались настоящие пампушки с чесноком. После борща были поданы котлеты по-полтавски. Потом были вареники с грибами и картошкой, потом мясные рулетики, которые Тимофей называл крученниками. А от сладких блинчиков Сима отказалась, потому что у неё уже не было сил. Она пошла к себе, миновав по пути Катя Тимошу, который с урчанием расправлялся в углу кухни с мясом из борща.